Они вновь сидели в ресторане Гран Вифур. Официант опять подал им эклеры с жареным миндалем, которые они, как и в тот раз запивали молодым мантраше. Ты что-то стал очень молчалив после Рима, сказала Лилиан. Клерфе посмотрел на нее. Неужели? Лилиан улыбнулась. Может быть, виновата женщина, которая только что вошла сюда? Какая женщина? Хочешь, чтобы я тебе ее показала? Клерфе не заметил, как вошла Лидия Морелли почему ее, черт возьми, принесло именно сюда. Она была с Джонсоном, с одним из вратил авиационной промышленности, крупным богачом. Лидия Морелли поистине не теряла времени зря, ведь он только этим утром сказал, что не сможет встретиться с ней вечером. Клерфе понял также, почему она пришла именно сюда. Несколько лет назад он водил ее в Гран-Вейфур. «Впредь надо быть осторожнее со своими любимыми ресторанами», «Ты с ней знаком?» «Как и со многими другими, не больше и не меньше». Он видел, что Лидия наблюдает за Лилиан, и не сомневался, что она уже успела с точностью до 100 франков оценить все, что было надето на Лилиан, узнать, где это куплено и за какую цену. Он был убежден, что она знает, сколько стоят туфли Лилиан, хотя и не может их разглядеть. В этом отношении Лидия была прямо ясновидящей. Конечно, если бы он подумал заранее, этой ситуации можно было бы избежать. Но раз уж так получилось, Клерфер решил ее использовать. Ведь самые простые чувства — это и есть самые сильные чувства, и одно из них — ревность. Лилиан начнет ревновать его, тем лучше. Он и так уже упрекал себя в том, что отсутствовал слишком долго. «Она великолепно одета», — сказала Лилиан. Он кивнул. «Она этим славится». Теперь он ждал, когда Лилиан скажет что-нибудь о возрасте Лидии. Лидии было 40. Днем ей можно было дать 30, а вечером при надлежащем освещении 25. В тех ресторанах, куда ходила Лидия, освещение всегда было надлежащим. Однако Лилиан ничего не сказала о возрасте Лидии. Она красива, заметила Лилиан. У тебя был с ней роман? Нет, ответил Клерфе. «Ну и глупо», — сказала Лилиан. Он с изумлением посмотрел на нее. «Почему?» «Она очень красива. Кто она?» «Она итальянка. Из Рима?» «Да», — сказал он, — «из Рима». «Почему ты спрашиваешь? Ты ревнуешь?» Лилиан поставила на стол рюмку с шартрезом. «Я не ревную», — ответила она спокойно. «У меня для этого нет времени». Клерфе пристально посмотрел на нее. В устах любой другой женщины такой ответ показался бы ему банальностью. Но в устах Лилиан он так не звучал, и Клерфе понял это. Она говорила искренне. С каждой секундой он все больше приходил в ярость, сам не зная от чего. «Может быть, мы поговорим все таки о чем нибудь другом?» «Почему?» «Потому что ты вернулся в Париж с другой женщиной?» «Чепуха! Как тебе пришла в голову такая нелепость?» Именно из-за ее нелепости, разве это не так? Клерфе раздумывал не больше секунды. Да, это так, сказал он как можно спокойнее. У тебя очень хороший вкус? Клерфе молчал, ожидая следующего вопроса. Он решил говорить только правду. Сегодня утром он еще считал, что может иметь с Лилиан небольшую интрижку, которая ничему не помешает. Теперь он не хотел никого, кроме нее. Он знал, что попался по собственной вине и злился на себя, но он знал также, что прошлых ошибок не исправишь никакими средствами, меньше всего логикой. Лилиану скользнула от него и при том самым опасным образом, без борьбы. Чтобы вновь завоевать ее, оставался лишь один путь действовать по тому же образцу. Надо было решиться на самое трудное в таких поединках, которые обычно ведутся вслепую признаться во всем, стараясь не потерять ее. «Я не хотел влюбляться в тебя, Лилиан», — сказал он. Она улыбнулась. «Но ведь это не средство. Так поступают только гимназисты». «В любви все ведут себя как гимназисты». «Любовь», — сказал Лилиан, — «это слишком широкое понятие. Что только за ним не скрывается». Она взглянула на Лидию Морелли. «Все гораздо проще». — Пошли? — Куда ты хочешь? — К себе в отель. Ни слова не сказав, он расплатился. Они направились к главному входу мимо столика, за которым сидела Лидия Морелли. Она сделала вид, что не замечает Клерфе. Они подождали в узком переулке, пока выводили их машину и ставили ее за угол. Лилиан обернулась и показала Клерфе на машину. — Вот он, Джузеппе, предатель. Отвези меня в отель. Нет, сходим еще в полирояль». рояль. Сад открыт, спросил он у швейцара. Разумеется, сударь. Я там уже была, сказала Лилиан. Чего ты хочешь? Стать двоежонцем? Перестань. Пойдем.